72. Гуру Правильно, весь внутренний багаж с самого начала сознательной жизни в данном воплощении надо пересмотреть заново, наложить на все печать нового понимания и освободить память от всех мыслей, не соответствующих новой ступени понимания. Все надо пересмотреть, так будто бы на все устанавливается другая, новая, правильная точка зрения и тогда дальше идти можно уже с новым пониманием и новым отношением ко всему. Особенному пересмотру и переоценке подлежат наихудшие свойства. Они требуют особого внимания. Одеяние духа должно быть чистым и снаружи, и изнутри. О чистых одеждах надо заботиться заранее.